Глава четырнадцатая. Эпиграф. «Я, мужик неприхотливый, был бы хлебокус». Алексей Константинович Толстой. Витюня лежал на широкой низкой лежанке, подложив под голову кулак, а в другой руке имел надкусанную лепёшку с изрядным шматком копчёного мяса, то ли лосятины, то ли собачатины, с дикарей станется. Но не говядины и не баранины, это точно. Временами он клал бутерброд на деревянную плаху, служившую ему табуретом или столом, смотря по случаю, и тянулся к глиняному кувшину с кислым пивом. Поначалу вкус местных деликатесов вызывал у него тошноту, теперь он привык. Пиво как пиво, хотя и не важнецкое, чего-то в нём не хватает, но пьётся. А мясо жуётся. Какого, спрашивается, ещё надо? Кстати, рыбка здешняя попросту хороша и засолена умело. Юрик, как всегда, где-то слонялся. мозгля, а шустряк, и дождь ему не помеха. Прибежит, натрясёт на земляное пол дождевых капель, наболтает какой-то ерунды и опять за дверь, которую дверью-то назвать язык не поворачивается. Так, низкий проём, занавешенный мохнатой шкурой, неизвестно с какого зверя содранный. Противоположность Юрику Витюня никуда не ходил. Разве что до ветру, для коей надобности позади землянки среди очень уместных лопухов имелась специальная яма. Целыми днями он лежал, мучаясь тяжкими раздумьями, ворочался сбоку-набок, пил пиво, иногда засыпал с тайной надеждой проснуться в привычном мире и посмеяться над дурным сном. И, проснувшись на той же лежанке, видя над собой всё тот же низкий потолок из неошкуренных брёвен, впадал в мрачное уныние». Мир был жесток, чужд и непонятен до головной боли. Вдвойне было непонятно, зачем он такой нужен, когда есть мир нормальный. Творится, черти что! Не успели добрести до этого дикарского, но все же человеческого жилья снова пришлось лезть в драку и убивать ломом, словно просеку прорубал. За кого? По какому поводу? По-прежнему ничегошеньки непонятно. Левый какой-то мир, незаконный, неправильный, искусственный, Скушно, что угодно отдал бы за возвращение правую руку, отдал бы обещанную квартиру в новостройках с радостью. Хотя, по правде говоря, туземцы приняли его и Юрика неожиданно хорошо. Жил площадь вот выделили. На личное имущество не покусились, добытое в бою оружие не отняли, а налом к тому же чуть ли не молятся и притронуться к нему боятся. То ли у них в крови уважение к предметам цивилизации, то ли ещё чего. Но пиво и еду тащат исправно. Факт. Как бы в ответ на его мысли мохнатая шкура на двери колыхнулась. Низкий женский голос с той стороны проскворчал что-то непонятное. Как видно, просил прощения за беспокойство. И в землянке, ослепив ринувшимся из-за шкуры дневным светом, появилась рослая молотка с улыбкой поперёк лица шире и грубым лепным кувшином наперевес. В кувшине гулка плескалась. «Ишари тум лепо Витюн. У репы гол. Ихо? Рано? Не рано?» «Рано», — сказал Витюня, указав на неопорожнённую посуду. «Я этот ещё не допил». Тем не менее, полупустой кувшин был без лишних разговоров убран со стола и заменён полным. Вслед за тем, женщина степенно отвесила поясной поклон. «Оси Тильма Витюн!» Ушла, одарив на прощание благоговейным взглядом сразу обоих — Лом и Витюню. Тут же из-за двери послышался весёлый голос белобрысого Юрика, с первого дня пытающегося освоить местное наречие — прозвучало спотыкаясь, незнакомая и даже на слух Витюни корявая, как сексаул, фраза, донёся смех молотки, и немедленно вслед за ним какая-то возня и всплеск. Малое время спустя Юрик появился в землянке, посмеиваясь и утирая лицо грязно-красным рукавом. «Всё валяешься, а? Ждёшь, когда на тебя опята вырастут!» Витюня не ответил. «Ну и дурак. Я сегодня ещё одну фразу выучил». «Что-то вроде приветствия. Желаю тебе удачи и приплода многообильного. Примерно так. А как по-ихнему звучит, знаешь?» «Только что слышал», — буркнул Витюня и потянулся за кувшином. «Я и одно и ругательство местное знаю», — похвастался Юрик. «Сдай кышун у «Знаешь, что значит?» «Злой дух тебе в живот. Примерно так». Я одному сказал на пробу. тот аж пятнами пошёл, бедняга, как мухомор. Думал броситься. Витюня только посопел. Ох, что-то этот местный лексический оборот ему напоминал. Что-то знакомое. Значит, так и валяешься. Пузо растишь, в потолок плюёшь. В глазах Юрика прыгало веселье. Хоть бы сиднем сидел, как Илья Муромец. Ха, горизонтальный богатырь, Витюн. Я не плюю. «А прогуляться не хочешь? Дождь кончился давно. С местными потусоваться, туда-сюда, бобёнку какую пощупать. Ты не подумай, чего. Исключительно в целях эксперимента». «Пощупал», — поинтересовался Витюня. «А то». «Ну и как?» «Пивом в харю плеснуло, а в остальном всё так же, как у наших. Люди это». «А ты думал, кто?» «Ничего я не думал, а так сомневался. Мало ли что, может быть, в иных мирах». То, что здесь тоже пиво варят, меня ещё ни в чём не убеждает. Подвергай всё сомнению, понял? На солом. Я ломонос. А я что говорю? Ушибу. Мрачно посулил Витюня. На солом, ломонос, какая разница? На солом даже лучше. Хотя для здешних ты уже навсегда несокрушимый богатырь, вид юн, великий и лежачий. Сказал же, ушибу. А другие слова ты знаешь? С интересом спросил Юрик. Витюня надолго задумался. Как всегда, в присутствии нахального болтуна мысли таяли, как медуза на пляжной гальке. «Замочу», — сказал он, наконец, не очень уверенно. «О!» — Юрик вздел кверху грязноватый указательный палец. «Уже лучше. Речь отнюдь не мальчика, но мужа давно пора». «Ладно, Батыр, я не просто так забежал. Хорош хандрить». Словом, перекинуться надо. доставь «Да ты покой это пиво, дрянь же. Как несвежее жигулёвское, даже хуже. Ну, продудел Витюня в кувшин, делая большой глоток. Баранки гну. Когда мы между двух гор уродов мочили, ты видел, чего мальчишка делал? Ну, так видел или не видел? Витюня с длинным схлипом всосал в себя глоток пива и отставил кувшин. Не видел я. Некогда было. А я видел. Юрик в возбуждении заметался было по землянке, но тут же споткнулся о выложенный булыжниками бортик очага и замахал руками, удерживая равновесие. Блин, краем глаза, но видел. Ты что себе думал? Те уроды нас с тобой испугались? Сейчас! Пацан вот так руки поднял. Ты бы видел, что с воздухом сделалось». И тут же какой-то чувак шасть неизвестно откуда. Ну, тот, у которого на копье был хвост, куцает такой рысий вроде, помнишь? Откуда он взялся, а? От рыси. Дурак, я не про хвост, а про чувака. Не было же позади нас никого. И вот здрасте. Я потом ещё раз оглянулся. Так вот, пацан себе стоит и руки вот так держит, а воздух перед ним так и переливается, струями, знаешь, такими. «Что это, по-твоему?» «Шиза», — сказал Витюня, и перевалился на другой бок. «И все здесь шизанутые». «Сам такой два раза. Это канал проникновения, понял, из мира в мир. Туземцы умеют открывать проходы, чтоб я сдох. Пацан-то непрост». И это сразу просёк, ещё когда он с убитых амулеты собирал. Ну и разведка кое-что дала, Он тут в учениках колдуна ходит. Старый колдун того и гляди, в ящик сыграет. Так вместо него ученики шаманят помалу. Один здоровенный такой лоб, а второй вот этот пацан усёк. Жаль, не вовремя драться пришлось, а то бы я на это шаманство поглядел не без удовольствия. «Сам виноват», — пробурчал Витюня. «Драки ему захотелось. Кто орал, как ненормальный? Пойдём, мол, поможем». «Ты что, правда дурак?» Юрик метнулся, было побегать взад-вперёд, и опять приложившийся бортик зашипел от боли и злости. «Блин, а жить ты хочешь? Пиво пить хочешь с сёмгой? Одна радость, что туземцы народ, в общем-то, благодарный, иначе нам тут давно бы уже кишки выпустили. Забыл уже, как тебя хотели замочить? Ну и замочили бы, не тогда, так сейчас. Стрелой какой-нибудь отравленной или попросту придушили бы ночью, шнурком. Святой Эльм, Помог, да ещё так драка на горе. Думать-то надо иногда. Кумекалкой, блин, кумекать надо. Ты теперь богатырь-ветъюн, спаситель племени, сказочный герой, владеющий непобедимым оружием». Юрик покосился на прислонённый в углу лом и прыснул. «А я так при тебе числюсь. Я этот выбор сразу просёк. Или ты герой, или труп, а третьего не дано. Мне трупом быть что-то не хочется, понял?» Назвался Груздем. «Соответствуй, понял? А то сожрут, как сыроежку!» «Чё ты всё понял, да понял!» — басом проговорил Витюня. «Ты мне лучше скажи, назад мы попадём или нет?» Юрик ухмыльнулся. «Ты точно нет, если и дальше будешь валяться!» «А ты?» — взрыкнул Витюня, напрягая бицепс. «А я попаду, но пока не тороплюсь. Любопытный мир ты не находишь?» Точь в точь такой, как наш, только дикарский, медный век. Я тут в кузню заглянул. Ну, примитив. Им до да нормальной цивилизации ещё пахать и пахать. Зато не людоеды, это я точно выяснил. И язык у них, похоже, индоевропейский, учится легко. Витюня запихнул в рот остатки бутерброда. Ну и что? И ничего. Загадочно произнёс Юрик, явно чего-то не договаривая. Кстати, я узнал, где мы находимся. Деревня. Глубокая мысль. А деревня где стоит? В этой, в долине. А долина где лежит? В горах. Яйцо в утке, утка в зайце и так далее. и глав яйце у Кащея. Я тебя спрашиваю, что за горы? Надоел. Прогудел Витюня. «Знаешь, так говори, нечего тут». Урал, как я и говорил. Юрик прямо-таки лучился самодовольством. Кажется, северный. Вот языковой барьер доломаю, узнаю точнее. На востоке в нескольких днях пути какая-то мамаша текучих вод, если я верно понял, сойдет за опь. На западе сплошь леса, а южнее степи. Между всем этим хозяйством меридиально лежит горный пояс, шириной в самом узком месте — Пять дней пути от рассвета до заката и какой-то немыслимой длины. Где-то на севере он понижается, изгибается и упирается в холодную горькую воду, а на юге, чёрт его знает, Урал типичный, скажешь нет? Угу, С завистью согласился Витюня, ослеплённый невероятными способностями Юрика и блистательным словом «меридионально». А почему не Москва? А почему не Оренбург? Забыл, откуда я сюда попал. С какой стати у москвичей всегда должно быть преимущество? Кто ты такой?» Юрик фыркнул. «Хотя да, для местных ты теперь непобедимый богатырь-витъён, а я так мимо проходил». «Ушибу». «Правда, глаза колет, а?» «Вот только природе и на нас, и на местных плевать с высокого дуба. Лучше радуйся, что этот мир, в общем, такой же, а не какой-нибудь дважды вывернутый» с пятью измерениями, а хоть бы и наш. Выбросила бы тебя, допустим, в Антарктиде. Посмотрел бы я, как ты выжил бы там, в Телогреечке. Повезло нам, ясно. Доступный силогизм. Витюня промолчал. Он не знал, что такое силлогизм и вообще слабо разбирался в старинной словесной экзотике. Например, он был убеждён, что отхожий промысел — есть не иное, как чистка отхожих мест, и недоумевал, почему при царе, если верить рассказам бабки, этим делом занимались чуть ли не целые уезды. Может, народу тогда было больше или питались не так. «Без шуток», — Юрик вдруг стал серьёзен, — «дай лом поносить, а?» «Не дам». «Да, я дело говорю, сейчас пойду, с вождём попробую потолковать о том, о сём». Может, узнаю, какие у него на нас виды, да и пацана-ша-маныша повидать желательно. Сам прикинь, какой у меня авторитет будет без Лома». Лома Витюне было не жалко. Но нахальный умник с каждой минутой раздражал всё сильнее, сам напрашиваясь на отказ. Вообще говоря, жизнь проста и понятна, пока в неё не вмешиваются разные умники, которым не имётся». Извилины у них не в ту сторону закручены. «А вот зажмурю глаза, открою, а передо мной луноход стоит», — возмечтал вдруг Витюня в великой тоске и действительно зажмурился. Тут же вспомнился каменщик Агапыч, мусолищий во рту всегдашнюю лаки-страйк, маленький и временами вредный, как гриб-трутовик, и Витюня затруднился в выборе, кого предпочесть». Открыв, наконец, глаза, он не увидел ни того, ни другого и оттого совсем расстроился. «Не дам, — сказано. Ну и хрен с тобой. С сожалению, — согласился Юрик. Пойду и так, попытка не пытка. А ты, тангист хоть бы упражнений каких поделал, ну поприседал бы там или ломом помахал. Чего инструмент стоит без дела? Может, форму сохранишь? Ох, чую, она нам понадобится». «Зачем?» — спросил Витюня и заморгал. Физиономия Юрика кривилась в усмешке. Правая щека прыгала, то ли нарочно кривлялся паразит, то ли маялся тиком. «Зачем, зачем? Да всё затем же!»